В нашем селении жила пастушка по имени Леонида, и была она, по моему разумению, самым совершенным чудом красоты, которое когда-либо могло появиться на земле. Родилась она от столь же знатных и богатых родителей, чего заслуживали добродетели ее и красота. Между нашими семьями, самыми знатными в нашем селении, олицетворявшими силу и власть, возникла зависть Ярый враг мирной жизни, несогласие между сельскими властями поселило между нами раздор и смертельную вражду. Население разделилось из-за них на два враждующих лагеря, одни стояли за моих родных, другие за родных Леониды. И столь прочно укоренились в нас злоба и ненависть, что силы человеческие не могли бы водворить у нас мир». Судьбе, однако, ж было угодно еще усилить эту вражду, и для того распорядилась она так, чтобы я полюбил прекрасную Леониду, дочь Параминадро, главаря вражеского стана. И любовь моя была так глубока, что хоть я и пытался с помощью разных средств вырвать ее из своего сердца, но в конце концов сдался и покорился». На пути моем возникли неслыханные препятствия, ибо велика была гордость Леониды, жестока была вражда между нашими родителями, случаев благоприятных для того, чтобы открыться Леониде, мне почти не представлялось, вернее сказать, их и не было вовсе. Но совсем тем, когда я вперял очи моего воображения в несравненную красоту Леониды, трудности исчезали. Мне казалось, что дабы привести в исполнение честные мои намерения, я способен голыми руками сломать острый алмаз. Много времени боролся я с собой, размышляя, нельзя ли как-нибудь отвлечь мои помыслы от столь трудно исполнимых желаний. Видя, однако же, что это невозможно, собрал я все свое хитроумие, дабы изыскать способ дать знать Леониде о моей тайной сердечной привязанности». Начало всякого предприятия трудно. Начало же предприятия любовного стократ труднее. Тут одна надежда на Амура, а вдруг он милостивится и отворит ту дверь, которая оказалась накрепко запертой. Так случилось и со мной. Увлекаемый своими надеждами, я пришел к заключению, что наилучший способ для достижения моей цели — подружиться с родителями пастушки Сильвии, ближайшей подруги Леониды. Их родители также частенько друг у друга бывали. У Сильвии был родственник по имени Карину, закадычный друг брата прекрасной Леониды Крисальву. чей странный и суровый нрав снискал ему прозвище Жестокого. Крисальву называли жестоким все его знакомые. Самого же Карина, родственника Сильвии и приятеля Крисальво, за его острый и пытливый ум звали Карина Лукавый. Решив, что он и Сильвия могут мне пригодиться, я с помощью многочисленных подарков и подношений скреплял нашу дружбу, по видимости, добрую. Во всяком случае, дружеские чувства, которые питала ко мне Сильвия, были прочнее, чем нужно, ибо ее благодеяние и та помощь, которую оказывала она мне от чистого сердца в благодарность за бесчисленные мои услуги, злая судьба моя превратила в орудие, вергнувшее меня в пучину зол. Сильвия отличалась редкой красотой и столь многообразными достоинствами, что суровое и жестокое сердце Крисальва смягчилось, и он полюбил ее. Я же увидел в том плохой для себя знак. И вот однажды, уверившись в расположении ко мне Сильвии, я, выждав удобный случай, в самых изысканных выражениях поведал ей о ране несчастного моего сердца и сказал, что хотя рана эта глубокая и опасна, Я не столь сильно от нее страдал, единственное благодаря ее заботам. Открыл ей чистые мои помыслы, уведомил ее, что хочу соединиться с прекрасной Леонидою узами брака, и закончил тем, что дело это, мол, благое и доброе, а потому Сильвия должна согласиться помочь мне. Боясь показаться тебе многоречивым, скажу лишь, что сама любовь внушила мне, как я должен говорить с Сильвией и она, покоренная моими речами, а еще более моим горем, о котором она, благодаря своей проницательности, догадалась по выражению моего лица, согласилась помочь мне. Рассказать Леониде о чувствах, которые я к ней питаю, и, приняв в соображение трудность задуманного предприятия, возникшую из-за великой вражды, которая, как ей было известно, существовала между нашими родителями, сделать все, что было в ее силах, и употребить всю свою изобретательность. Впрочем, она не теряла надежды, что если Леонида выйдет за меня замуж, то раз при этой будет положен конец. Итак, движимая сим благим намерением и растроганная слезами, которые я проливал, решилась она, как я уже сказал, стать ходатаем моего счастья. Пораскинув умом, как лучше подступиться к Леониде, велела она мне написать письмо, которое обещала передать при первом удобном случае. Я согласился и в тот же день вручил ей письмо. Так началось мое счастье. Оно пришло ко мне вместе с ответом Леониды. Письма наши я помню наизусть, хотя лучше бы мне не вспоминать о радостных днях в столь печальное для меня время. Итак, Сильвия улучила минутку и передала мое письмо Леониде. «Постой», — прервал его Илисью, — «сначала поведай мне, что было в письме, которое ты послал Леониде, ведь это было первое твое письмо, и к тому же ты был тогда так влюблен, что письмо твое не могло не быть скромным по содержанию. Да ведь ты и сам говоришь, что помнишь письма наизусть, и что тебе отрадно о них вспоминать, так не утаивай же от меня, что там написано». «Ты справедливо заметил друг мой, что в то время я был столь пылко влюблен и столь робок, сколь сильно страдаю и предаюсь отчаянию ныне», — молвил Лиссандру. «И потому мне кажется, что сейчас я не сумею красноречиво изложить содержание этих писем, хотя тогда я сумел написать письмо свое так, что оно было благосклонно принято Леонидой». Но дабы удовлетворить твое любопытство, все же я постараюсь пересказать тебе мое письмо к ней. Долго боролся я, прекрасная Леонида, с любовным пламенем меня охватившим. Хотя борьба эта великую вызывала в душе моей скорбь, устрашенной высокой твоей добродетелью, которая мне хорошо известна, я не дерзал открыть тебе мою любовь. Но хотя и крепился я до сего времени, Ныне все же осмелился написать тебе это первое и последнее письмо. Что оно первое, это тебе известно, и в твоей воле сделать так, чтобы оно было последним. Я уповаю на твое милосердие, которое сулит мне твоя красота, и которого заслуживают честные мои намерения. Цель мою и намерение ты узнаешь от Сильвии, которая вручит тебе это письмо, а уж раз она коей благоразумие тебе хорошо известно взялась, тебе его передать, то ты можешь не сомневаться, что намерения мои столь же честны, сколь велики твои достоинства. Элисио одобрил письмо Лиссандру, и тот, продолжая историю своей любви, заговорил снова. Малое время спустя письмо это попало в прекрасные руки Леониды, благодаря доброте истинного моего друга Сильвии. Передав это письмо Леониде, она еще столько прибавила от себя, что гнев и негодование, которые поначалу вызвало мое письмо у Леониды, утихли. Сильвия сказала, что хорошо было бы, если бы наш брак положил конец вражде между нашими родителями, и что из-за одного этого доброго дела ей не должно отвергать меня, и что красоте ее неприличествует обрекать на смерть того, кто так пламенно ее любит. К этим доводам Сильвия присовокупила еще и другие, и Леонида признала их разумными. Надо бы не показать, что она сдалась при первом же натиске, и что я настиг ее, не пробежав и нескольких шагов. Она не дала Сильвии столь благоприятного ответа, какой та надеялась получить. Однако, благодаря посредничеству Сильвии, она вынуждена была написать мне письмо, которое я тебе сейчас перескажу. Если бы, Лиссандра, я пришла к заключению, что великую твою дерзость породила нестойкость моей добродетели, я бы подвергла себя такому наказанию, какого вина твоя заслуживает. Однако, зная себя, я уразумела, что смелость твоя — порождение праздности, а не любви. Но хотя бы намерения твои были таковыми, как ты их описываешь, не думай, однако, что ты заставил бы меня снизойти к ним, как заставил ты Сильвию в них поверить и я горько сетую на нее за то что она вынудила меня ответить тебе на дерзкое твое письмо ибо молчание было бы самым достойным ответом на твое сумасбродство и если ты откажешься от замысленного то поступишь благоразумно ибо на тебя знать что моя честь мне дороже твоего тщеславия таков был ответ леониды он показался мне несколько суровым но в мою душу заранила надежду Сильвии, и я почувствовал себя счастливейшим человеком в мире. Тем временем крис продолжал домогаться Сильвии с помощью бесчисленных посланий, подарков и услуг, но поведение его было столь бесцеремонным и грубым, что Сильвия им пренебрегала, и от этого он испытывал бессильную ярость, словно раненый и побежденный бык. Ради своей любви зависал он дружбу с лукавым Карино, родственником Сильвии, хотя прежде были они заклятыми врагами, ибо в одном состязании, состоявшемся в большой праздник между самыми ловкими юношами села, Крисальво при всем честном народе победил и посрамил Карину, из-за чего Карино затаил к нему в сердце своем ненависть навеки вечной. Не менее жгучую ненависть питал он и к моему брату, Ибо тот был его соперником в любви к одной девушке, и брат мой сорвал плоды этой любви, который надеялся сорвать Карину. Эту злобу и дурные свои намерения Карина скрывал до тех пор, пока время не представило ему случая разом отомстить им обоим самым жестоким способом, какой только можно вообразить. Я считал Карину своим другом, ибо он не препятствовал мне посещать дом Сильвии а Крисальва его обожал, ибо он отнесся благосклонно к его мечтам о Сильвии. И дружеские чувства Карина простирались до того, что всякий раз, как Леонида приходила к Сильвии, он сопровождал ее, и Сильвия, видя это, рассудила за благо рассказать ему, как моему другу, о любви, которую я питал к Леониде. Взаимная же любовь наша в ту пору благодаря посредничеству Сильвии была столь пылкой и счастливой, что мы уже мечтали лишь о времени и месте, где мы могли бы собрать прекрасные плоды чистых наших желаний. Меж тем Карина, сведав о мечтах наших, сделал их орудием наигнуснейшего предательства. Однажды, желая доказать свою преданность Крисальва и показать, что дружба с ним до него дороже чести его родственницы, Карина сказала ему, что главная причина, по которой Сильвия не испытывает к нему ни любви, ни нежности — Заключается в ее любви ко мне, что он знает об этом, наверное, и что любовь наша так бросается в глаза, что не будь Крисальво ослеплен любовной страстью, он давно бы уже мог о ней догадаться по многим признакам. Чтобы совершенно увериться в его правоте, пусть, мол, Крисальво понаблюдает за нами, и тогда он ясно увидит, что Сильвия без всякого стыда оказывает мне необычайные милости. Узнав об этом, Крисальва вышел из себя, точно и впрямь все так и было. Он нанял в дабы они следили, как мы с Сильвией проводим время. Много раз мне удавалось оставаться с ней наедине, дабы поговорить не о любви к ней, как ему представлялось, но о моих отношениях с Леонидой. И Крисальва донесли о наших свиданиях, равно как и о разных услугах, которые из чисто дружеских чувств Сильвия оказывала мне постоянно. Крисальво пришел в такое отчаяние, что много раз пытался убить меня. Я же думал, что причиной тому вражда между нашими родителями, а не что-либо еще. Но как он был брат Леониды, то и порешил я защищаться, а не нападать, ибо я был уверен, что если я женюсь на его сестре, то вражде нашей настанет конец». Он же был весьма далек от этой мысли, он полагал, что я добиваюсь взаимности Сильвии не из любви к ней, а дабы досадить ему. И это усиливало гнев его и кручину до такой степени, что разум его помрачился, впрочем, особенно светлым умом Крисальва никогда не отличался, так что немного требовалось для того, чтобы помрачить его окончательно. И такую власть обрела над ним злоба, что он возненавидел Сильвию столь же люто, сколько горячо любил ее прежде, только из-за того, что она облаговолила ко мне. И слушался он не своего рассудка, но того, что нашептывал ему Карину. Теперь на разных сходках и пирушках отзывался он о Сильвии дурно, давал ей зазорные клички и прозвища. Но как злой его нрав и добродетель Сильвии всем были хорошо известны, то никто и почти никто не давал его речам веры. Тем временем Сильвия уговорилась с Леонидой о нашей свадьбе, а также о том, что для полной нашей безопасности необходимо, чтобы Леонида пришла к ней вместе с Карину и не возвращалась ночью в отчий дом, а в сопровождении Карину бежала в другую деревню, находившуюся в полумиле от нашей. В этой деревне проживали мои богатые родственники — которые не стали бы чинить нам никаких препятствий. А если, мол, родители Леонида разгневаются, то все-таки скорее пойдут на уступки, как скоро узнают, что она похищена. На том мы и порешили, и обо всем рассказали Карину, а Карину, великое выказывая рвение, предложил отвезти Леониду в соседнюю деревню и пообещал, что она останется им довольна. Услуги, которые я оказывал Карину за доброе его расположение, слова благодарности, которые я ему расточал, равно как и крепость дружеских моих объятий, казалось, могли бы смягчить и каменное сердце, какие бы злые чувства оно не затаило. Но предатели Карину не тронули ни мои слова, ни мои поступки, ни обещания. Видимо, Карина и сам не отдавал себе отчета, зачем он совершает предательство, о котором я тебе сейчас расскажу. Зная о намерении Леониды и притворившись, будто одобряет предложение Сильвии, Карина объявил, что, судя по всему, ночь должна быть темной, и что замысел Леонида нетрудно будет привести в исполнение. Затем он еще раз дал обещание хранить тайну и наивозможную верность». «Условившись с нами обо всем, что тебе уже известно, Карино, как я узнал после, сбегал к Крисальву и сказал, что любовь ко мне, родственница его Сильвии, зашла так далеко, что она согласилась на то, чтобы я похитил ее ночью из отчего дома и увез в соседнюю деревню, где живут мои родственники, и таким образом ему представляется удобный случай отомстить нам обоим за свои сердечные дела. Сильвии, потому что она пренебрегла его чувствами, Мне, как старому врагу, а также за то горе, которое я причинил ему, отняв у него Сильвию, ибо только из-за меня Надей его и отвергла. Словом, Карина так много всего нашептал ему и наговорил, что и не столь жестокое сердце затаило бы злобу и даже за гораздо менее тяжкую обиду.